Восточный вопрос. Восточный вопрос. Кто из нас в этот месяц не переживал довольно необыкновенных ощущений и сколько было толков в газетах? И какое же мущенье в иных головах, какой цинизм в иных приговорах, какой добрый, честный трепет в иных сердцах, какой гвалт в иных жедах? Одно верно. Бояться нечего, хотя и много было пугающих. Да и трудно представить, чтобы в России было уж так много трусов. В ней есть умышленно трусливые, это правда. Но они, кажется, ошиблись сроком. И теперь даже и им уже поздно трусить, и не расчет, успех они приобретут. Но и умышленно трусливые, конечно, знают себе предел, и все же не потребуют от России бесчестия, подобно тому, как в старину случаются. отправляя послов к королю Стефану Баторию, царь Иван Васильевич Грозный потребовал от них, чтоб переносили, будет надо и по бою, лишь бы мир выпросили. Одним словом, мнение общества, кажется, обозначилось и на побои не для какого мира не согласна. Князь Милан Сербский и князь Николай Черногорский, надеясь на Бога и на право свое, выступили против султана. И когда будут читать эти строки, то уже, может быть, будет известно о какой-нибудь значительной встрече или даже о решительном сражении. И дело пойдет теперь быстро. Нешительность и медленность великих держав дипломатический выверт Англии, отказавшийся примкнуть к заключениям берлинских конференций, и вдруг затем последовавшая революция в Константинополе и вспышка мусульманского фанатизма, и, наконец, ужасное избиение башебузуками и черкесами 60 тысяч мирных болгар, стариков, женщин и детей, все это разом зажгло и двинуло войну. У славян много надежд. У них, если сосчитать Все их силы до 150 тысяч бойцов, из которых более трех четвертей порядочного регулярного войска, но главное – дух». Они идут, веря в своё право, веря в свою победу, тогда как у турок, несмотря на фанатизм, большое безначалие и большое смущение. И не диво будет, если смущение это после самых первых встреч обратится в панический страх. Кажется, можно уже предсказать, что если вмешательство Европы не воспоследует, то славяне победят, наверно. Неумешательство Европы, по идее, мы решим, но трудно сказать, чтобы в европей политики в настоящее минуту было что-нибудь твёрдое и законченное. Ввиду огромного и вдруг восставшего вопроса все как бы положили про себя ждать и медлить последним решениям. Слышно однако же, что союз трёх великих восточных держав продолжается, продолжаются и личные свидания трёх монархов, так что не вмешательство в борьбу славян с этой стороны пока, верно. Уединившаяся Англия ищет союзников, найдёт ли их это вопрос. Если и найдёт, то, кажется, не во Франции. Одним словом, вся Европа будет глядеть на борьбу крестьян и султана, не вмешиваясь в неё, но пока только до времени, до держана наследства. Но возможно ли будет это наследство? Ещё будет ли какое наследство? Если Бог пошлёт славянам успех, то до какого предела в успехе допустит их Европа? Позволит ли тащить с постели больного человека совсем долой? Последнее очень трудно предположить. Не решат ли напротив после нового и торжественного консилиума опять лечить его? так что усилия славян даже и в случае очень большого успеха могут быть вознаграждены лишь довольно слабыми палеотивами. Сербия вышла в поле, надеясь на свою силу, но уж, разумеется, она знает, что окончательная судьба ее зависит вполне от России, она знает, что только Россия сохранит ее от погибели в случае большого несчастья, и что Россия же могущественным влиянием своим поможет ей сохранить за собой в случае удачи возможный максимум выгоды. Она знает про это и надеется на Россию, но знает тоже и то, что вся Европа смотрит теперь на Россию с затаённой недоверчивостью и что положение России озабочено одним словом всё в будущем, но как же она поступит Россия? Вопрос ли это? Для всякого русского это не может и не должно составлять вопроса. Россия поступит честно. Вот и весь ответ на вопрос. Пусть в Англии первый министр извращает правду пред парламентом из политики и сообщает ему официально, что истребление 60 тысяч болгар произошло не турками, не башебузуками, а славянскими выходцами. И пусть весь парламент из политики верит ему и безмолвно одобряет его ложь. В России ничего подобного быть не может и не должно, скажут иные. Не может же Россия идти во всяком случае на встречу явной своей невыгоде, но однако в чём выгода России? Выгода России именно коленода пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости. Не может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала она до сих пор неуклонно. Эта идея есть, между прочим, и все единение славян, но все единение это не захват и не насилие, а ради все служение человечеству. Да и когда часто ли Россия действовала в политике из прямой своей выгоды? Не служила ли она напротив в продолжении всей петербургской своей истории всего чаще чужим интересом с бескорыстием, которое могло бы удивить Европу, если бы там могла глядеть ясно, а не глядел бы напротив на нас всегда недоверчиво, подозрительно и ненавистно? Да бескорыстию в Европе и вообще никто и ни в чем не поверит. Не только русскому бескорыстию, быть скорее плутовству или глупости, но нам нечего бояться их приговоров в этом самоотверженном бескорыстии России вся её сила, так сказать, вся её личность и всё будущее русского назначения. Жаль только, что сила эта иногда довольно-таки ошибочно направлялась. утопическое понимание истории. Все эти полтора века после Петра мы только и делали, что выживали общение со всеми цивилизациями человеческими, роднение с их историей, с их идеалами. Мы учились и приучали себя любить французов и немцев, и всех, как будто те были нашими братьями, и несмотря на то, что те никогда не любили нас, да и решили нас не любить никогда». Но в этом состояла наша реформа, все Петрова дело. Мы вынесли из нее в полтора века расширение взгляда, еще не повторявшееся, может быть, ни у одного народа ни в древнем, ни в новом мире. Допетровская Россия была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически, она выработала себе единство и готовилась закрепить свои окраины. Поле себя же понимала, что несёт внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, в православии, что она хранительница Христовой истины, но уже истинной истины настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах. Эта драгоценность это вечная, присущая России. И доставшая сей на хранение истина, по взгляду лучших тогдашних русских людей, как бы избавляла их совесть от отца. обязненности всякого и нового просвещения. Мало того, в Москве дошли до понятия, что всякое более близкое общение с Европой даже может вредно и разрушительно повлиять на русский, он и на русскую идею, извратить самое православие и совлечь Россию на путь погибели по примеру всех других народов. Таким образом, древняя Россия в замкнутости своей готовилась быть не права не права перед человечеством решив бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие при себе и замкнуться от Европы, то есть от человечества, вроде иных раскольников, которые не станут есть из одной с вами посуды и считают за святость каждой завести свою чашку и ложку. Это сравнение верно, потому что перед пришествием Петра у нас именно выработались почти точно такие же политические и духовные отношения к Европе. С Петровской революцией формы явилось расширение взгляды беспремерное. И вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра. Это-то и есть та самая драгоценность, про которую я говорил уже в одном из предыдущих номеров дневника, драгоценность, которую мы Верхний культурный слой русский, несём народу после полутора векового отсутствия израсти, и которую народ после того, как мы сами преклонимся пред правдой его, должен принять от нас синкванон. Без чего соединение обоих слоёв окажется невозможным, и всё погибнет. Что же это за расширение взгляда, в чём оно и что означает? Это не просвещение в собственном смысле слова и не наука. Это и не измена тоже народным русским нравственным началом во имя европейской цивилизации. Нет, это именно нечто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигде никогда и не было. Это действительно и на самом деле почти братская любовь наша к другим народам, лыжи те нам и в полтора век общения с ними эта потребность наша все служения человечеству даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам это примирение нашей с их цивилизациями познание и извинение их идеалов хотя байы не и не ладились с нашими это нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций или вернее в каждой из европейских личностей открывать и находить заключающуюся в ней истину несмотря даже на многое с чем нельзя согласиться это наконец потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины одним словом это может быть и есть начало Первый шаг того деятельного приложения нашей драгоценности, нашего православия к всеслужению человечеству, к чему оно и предназначено и что собственно и составляет настоящую сущность его. Таким образом, через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи, русской, московской идеи, получилось умножившееся и усиленное понимание её. Мы сознали тем самым всемирное назначение нашей личности и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль это не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя. А мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами для всеобщего примирения, и это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что всё это ведёт к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царстве Божием, стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение у его идеале. сам собою после Петра обозначился и первый шаг нашей новой политики. Этот первый шаг должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом России. И не для захвата, ни для насилия, это единение не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтобы их живо создать и поставить В надлежащее отношение к Европе и к человечеству дать им наконец возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий собраться с духом и ощутив свою новую силу принести и свою лепту в сокровищницу духа человеческого сказать и своё слово в цивилизации О, конечно, вы можете смеяться над всеми предыдущими мечтаниями о предназначении русских, но вот скажите, однако же, не все ли русские желают воскресения славян именно на этих основаниях, именно для их полной личной свободы и воскрешения их духа, а вовсе не для того, чтобы приобрести их России политически и усилить ими политическую мощь России, в чём однако подозревают нас евро Ведь это же так, не правда ли? А стало быть, и оправдывается уже тем самым, хотя часть предыдущих мечтаний. Само собой, ведь для этой же цели Константинополь, рано ли, поздно ли, должен быть наш. Боже, какая насмешливая улыбка явилась бы у какого-нибудь австрийца или англичанина, если бы он имел возможность прочесть все эти высшие предыдущие, Писанное мечтание, и дочитался бы вдруг до такого положительного заключения. Константинополь, золотой рок, первая политическая точка в мире, это ли не захват? Да, золотой рок и Константинополь, все это будет наше, но не для захвата и не для насилия, отвечу я. И, во-первых, это случится само собой, именно потому что время пришло, А если не пришло ещё и теперь, то действительно время близко, все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело ещё время. В Европе верят какому-то завещанию Петра Великого. Это больше ничего, как подложная бумага, написанная поляками. Но если бы Петру и пришла тогда мысль вместо основания Петербурга захватить Константинополь, то, мне кажется, он по некоторым размышлениям оставил бы эту мысль тогда же, если бы даже и имел настолько силы, чтобы сокрушить султана. Именно потому, что тогда дело это было не своевременное и могло бы принести даже гибель России. «Уж когда в Чухонском Петербурге мы не избегли влияния соседних немцев, хотя и бывших полезными, но зато и весьма парализовавших русское развитие, прежде чем выяснилась его настоящая дорога, то как в Константинополе огромным и своеобразным с остатками могущественной древнейшей цивилизации могли бы мы избежать влияния греков, людей несравненно более тонких, чем грубые немцы?» людей, имеющих несравненно более общих точек соприкосновения с нами, чем совершенно непохожие на нас немцы. Людей многочисленных и царедворных, которые тотчас же бы окружили трон. И прежде русских стали бы и ученые образованные, которые и Петра самого очаровали бы в его слабой струне уже одним своим знанием и умением в мореходстве, а не только его ближайших преемников. Одним словом, они овладели бы Россией политически, они стащили бы и Ее немедленно на какую-нибудь Новую азиатскую дорогу На какую-нибудь опять замкнутость И уж, конечно, этого не вынесла бы Тогдашняя Россия Ее русские силы и ее национальность Были бы остановлены в своем ходе Мощный великорус Остался бы в отдалении На своем мрачном снежном севере Служа не более как материалом Для обновления Царьграда И, может быть, под конец совсем не признал бы Нужным идти за ним Юг же России весь бы под пал захват у греков, даже может быть совершилось бы распадение самого православия на два мира, на обновлённый Царградский и старый русский.